Глава 12. Ох, нелегко пришлось в этот день спасателям. Ведь дело, которое взвалили на себя Алиса и Пашка, было неблагодарным и даже порожестоким. Ну как ты объяснишь первобытным родителям какого-нибудь золотого яичко, что ты отбираешь их наследника не для того, чтобы сожрать или сделать из него яичницу, а чтобы вырастить из него достойного члена динозаврового общества? Мы ж даже председателя несуществующего пока совета динозавров Но Пашка терпеливо тащил на шее тяжёлый мешок, Алиса обманывала родителей, а Гайдо, скрываясь за кустами, описывал яйца их родителей, занимался исследованиями, чтобы обеспечить каждому яйцу достойную жизнь на другой планете. Не было среди спасателей только маленького катастрофиста, который заявил, что его привлекают свежие катаклизмы, и он желает посетить одно наводнение и два землетрясения, но к вечеру обязательно вернётся. Настроение у Алисы было ужасное. И пнут Пашка не мог развлечь её своими шутками, да к тому же он сам устал и еле волочил мешок и ноги. Всё было бы ещё терпимо, если бы не грустная процессия динозавров, лягушек, змей и ящериц, которые вереницей ползли и топотали сзади, воя, ноя, рыдая и упрашивая спасателей вернуть им золотые яйца. Они не понимали ничего, но сильно горевали. С неба раза два начинал сыпаться снег, а ветер был студённым. Когда Пашка выгружал очередную порцию золотых яиц в трюм гайдо, местные чудовища расходились. Для них яйца существовали, пока они их видели. Стоило любимым яйцам пропасть из виду, как интерес к ним пропадал. Кой-как, закончив работу, спасатели приняли свой обычный вид, забрались в корабль, вытерлись досуха полотенцами, оделись потеплее и пообедали. Оказалось, что несмотря на плохое настроение и усталость, аппетит у них не пропал. Это потому, что вы ещё молоды. Серьёзно сказал Гайдо. Трём почти заполнен, сообщил Пашка. Я думаю, что пора лететь на Землю. Больше мы не сможем принести никакой пользы. Мы привезём все яйца в космический зоопарк к твоему папе. И пускай у них кладёт в инкубатор. Я думаю о том, как бы строиться до большой экспедиции, сказала Алиса, чтобы вывести взрослых ящеров. Решать это будет твой папа. «Сказал Гайдо и другие учёные. Но боюсь, что такого корабля, чтобы вывезти отсюда крейсера Завров и Пнутов, не отыщется. Да и новую планету для них будет нелегко подобрать. Всё это требует времени и усилий. Даже при самом лучшем отношении к динозаврам такая экспедиция опоздает. Эй, мальчик, говорил мне, что ледники и снег покроют всю планету месяца через два». Она всё быстрее удаляется от своей звезды. Значит, мы с тобой последняя надежда для Стеговии. Боюсь, что да. Тогда мы вернёмся сюда ещё раз, ведь мы обязаны собрать яйца всех обитателей планеты, а мы многих из них даже не видели. Хорошо, Алиса. Согласился Гайдо. А пока, если позволишь, я с тобой попрощаюсь и займусь подготовкой к отлёту. Мне надо проверить на каждое ли яичко у меня есть карточка, и все ли наши трофеи находятся в хороших условиях. Когда стартуем? спросил Пашка. Через час. ответил Гайдо. Мы должны вернуться домой прежде, чем начнут выводиться ящерицы, иначе мы никуда не долетим. А где ж катастрафист? спросил Пашка. Он с нами не летит. ответил Гайдо. Он сказал, что должен остаться, чтобы увидеть самую великую катастрофу, которую ему приходилось видеть. Но он же замёрзнет, воскликнул Пашка. Я ему оставил утеплённую палатку и запас продовольствия. Но продовольствие кончится, встревожилась Алиса. К этому времени за ним прилетит корабль службы катастрофистов. Он с ними договорился. А есть такая служба? В галактике всё есть. Неужели ты думаешь, что наш Эмальчик единственный чудак? Всё равно страшно оставаться одному на умирающей планете, сказала Алиса. В этот момент люк раскрылся, и в него ворвался заряд снега. В проёме люка стоял, покрытый снегом, промокший, но ну, как всегда уверенный в себе катастрофист. "Вы обо мне разговаривали?" Спросил он с порога. Мы вас жалели, сказала Алиса. Не надо меня жалеть, я получаю удовольствие от своей работы. Такая катастрофа может только присниться. Я самый счастливый человек во вселенной. Тогда закройте люк, сказал Гайдо. Вы мне переморозите всех динозавров. О, да. Конечно. Я зашёл попрощаться с вами, пожелать счастливого пути. Вот эту кассету немедленно перешлите моему шефу. Галактический центр. Катастрофист церемонно поклонился по очереди Алисии Пашки и помахал ручкой гайдо. Уходя, он вдруг остановился и спросил. «Совсем забыл. Мне нужна железка сантиметров семьдесят длиной. По-моему, я её видел в кладовке среди инструментов». Через минуту катастрофист снова открыл люк, помахал железной палкой, которую отыскал в кладовке. И скрылся в снежной буре. Той же ночью Гайдо стартовал к земле.